Глава 51. «Наш дом похож на крепость. Столько охраны вокруг и внутри я не видела никогда в жизни. Но меня это мало волнует. Все, о чем я думаю, это то, что Марат может не вернуться. Дурное предчувствие съедает меня изнутри. Оно не дает спать, не дает есть». Марат улетел три дня назад. Три дня тишины. Ни звонков, ни сообщений. Только Рамиль периодически докладывает, что все под контролем но в его глазах читается напряжение. Он тоже чего-то боится и не рассказывает мне всего. Я сижу у окна в гостиной в кресле, обхватив руками колени. Фоном работает телевизор. Где-то в доме переговариваются персоналы охраны. Но мне кажется, что я осталась одна в целом мире. Мне тревожно. И кажется, что мое состояние передается малышу, потому что мой живот не такой мягкий, как всегда, и его слегка тянет. «Марьяна Юрьевна...» За моей спиной раздается голос горничной. «Вам чай?» «Нет, спасибо», — отвечаю автоматически, даже не оборачиваясь. За окном темнеет, ветер гонит по небу тяжелые тучи, предвещая грозу. Такой же шторм бушует у меня в душе. В голове снова и снова проносится ядовитая мысль, что Марата, может быть, больше нет. Я отгоняю ее от себя, но она, словно зараза, врастает в мое сознание лишь крепче, мучая меня. Изводя, вскакиваю с кресла, не в силах больше терпеть неизвестность. Мне нужны хоть какие-то новости. Я должна знать, что происходит с моим мужем. «Рамиль!» — кричу, забегая в кухню, где он обычно флиртует с горничными. Стоит мне появиться посреди служебного помещения, как Ира отскакивает от начальника охраны и начинает суетиться на кухне. Но мне плевать на их интрижку. Меня волнует только мой муж. «Где Марат?» — голос дрожит почему он не звонит рамиль смотрит куда-то в сторону избегая моего взгляда он на связи все идет согласно плану К какому плану я на грани истерики он должен был вернуться а до того позвонить мне по видеосвязи что происходит что ты не договариваешь меня трясет от тех картин что успела нарисовать мое сознание рамиль тяжело вздыхает он хочет чтобы науман признался в том кто ему помогал Кто еще участвовал? Кто финансировал?» Перечисляет он. «Хочешь сказать, что Роберт оказался таким крепким, что выдержал несколько дней пыток? Теперь я совершенно четко осознаю. Что-то идет не так». Охранник молчит и только смотрит на меня как-то устало. «Все под контролем», заявляет он. «А если он не признается?» «Не верю ни единому слову, но не могу больше спорить». «Признается», Рамиль хмурится. Все признаются. От его слов становится еще хуже. Я представляю Марата в темном подвале, с окровавленными руками. И Роберта, моего бывшего друга, который сейчас, наверное, проклинает тот день, когда решил перейти дорогу в Алеево. Позвоните ему. Скажите, что я... Голос срывается. Что я прошу его вернуться. Рамиль кивает и уходит. Я возвращаюсь к окну. Первые капли дождя бьют по стеклу. Ночью у меня будет гром. Я вскакиваю. Сердце колотится. В доме тихо, но что-то не так. «Марат?» — шепчу в темноту. Но ответа не следует. Я спускаюсь по лестнице, прислушиваюсь к звукам. Внизу горит свет, и переговариваются тихие голоса. «Нельзя ей говорить», — узнаю Рамиля. «Она имеет право знать», — говорит другой, которого я не знаю. Я замираю у двери чувствуя, как кровь приливает к лицу, и внутри меня скапливается бомба замедленного действия. Знать что? Выхожу на свет и смотрю прямо на мужчину, нанятого охранять наш дом. Оба охранника оборачиваются, лица напряжены и, кажется, даже с смущены. Что случилось? Шагаю к ним. Где Марат? Марьяна Юрьевна, вы только не нервничайте. Начальник охраны говорит фразу, от которой становится еще хуже на висках стучит кровь, лицо пылает, и сердце колотится, стремясь пробить грудную клетку. «Говори!» – перехожу на крик. «Марьяна Юрьевна, дело в том...» «Дело в том, что ваш муж пропал!» – прокашливается. «Что значит пропал?» – пол куда-то начинает двигаться, и дальше меня подхватывают чьи-то руки. Мне снится то, как муж играет с нашей дочкой, подкидывает ее к небу и смеется так открыто и искренне что, кажется, я никогда не видела его более счастливым. А затем он переводит на меня взгляд и говорит, «Я не подведу». Распахиваю веки с чувством, что я видела это все наяву, обвожу взором комнату и вздрагиваю. Рядом с моей кроватью сидит Шамиль Тахиров, тот самый, который устроил мой побег в первый раз, и тот, чьего сына мой муж пытал в подвале. «Ну, здравствуй, дочка. Пришло время отдавать долги».